Дождь шел трое суток, и еще сутки я ждал, пока хоть немного подсохнет, умудрившись растянуть продовольствие на весь срок. Эти дни я тоже зря не сидел, весь материал переработал и сделал три десятка основ для амулетов, и из двенадцати создал лекарские амулеты. Встает вопрос, а откуда у меня материал, если его было немного? Так сканеры помог, в деревне, особенно в заброшенных местах, столько добра припрятано хозяевами в разное время – Настроил поиск на серебро и, пожалуйста, есть засветки. На золото или на драгоценные камни тоже, пожалуйста. Правда, на последние засветок меньше всего было. А так, сутки назад я провел все необходимые процедуры для омоложения. Благо, делал как раз именно те амулеты из всего среднего лекарского комплекта, что и нужны для этого. Хорошо еще дождь шел, Все ненужные старые клетки пошли из меня, из пор и из других естественных отверстий. Потом долго смывал с себя все, встав под струёй воды, льющейся с водостока крыши дома. Так что сейчас я с виду 20-летний паренёк, на теле которого свободно висела одежда. Стройнее я стал. По поводу семьи. все же дозвонился я вчера до Сашки. Точнее, я дал задание той девчонке-школьнице высматривать сына и, как он появится, позвать его к своему телефону сотовому. Так что поговорили мы. Впервые слышал, как сын ругался. Тот сначала на меня обижался, но потом все же принял и понял мои стремления, пообещав помягче и незаметнее для чужих передать информацию, что я жив, но в ближайшие лет пять меня ждать не стоит, я отдыхаю. После этого звонка телефон я разбил. Вот так эти дни прошли. Уже собрался и хотел было покинуть деревню, но не успел. Под многочисленный рёв движков отшатнулся обратно в кусты крапивы и спрятался за чёрным от старости и сырости забором. К деревне кто-то приближался по лесной дороге. Неужели все же засекли звонок, даже такой мудреный через телефон девочки-соседки? Мгновенно достав из скрытой кобуры пистолет, я быстро осмотрелся, прикидывая, как уходить. Глок с длинной трубой накрученного глушителя покачивался в моей руке, пока я перебирался через густые заросли к другому дому, однако тот не пригодился. Слушавшись, я определил, что это точно не армейская техника. Так и оказалось. Встав на ноги и отряхиваясь, все же немного извозюкался, пришлось амулетом воспользоваться для очистки, отчего камуфляжный костюм стал как новенький и одновременно посматривал на опушку. По дороге, выезжая на поле со скошенной травой и снопами, выезжали... Хм, даже не знаю, что и сказать. В общем, похоже, золотая молодежь катается по бездорожью. Я слышал про таких любителей покатушек, да и ролики на ютубе видел... Но обычно там в командах машины попроще, да и солиднее, а тут в основном разная дорогая и элитная внедорожная техника в количестве 7 единиц. Причем только две машины были специально переделаны под внедорожники, высоко подняты, мощные колеса, да и выглядели впечатляюще. Остальные не то что внедорожники, а скорее кроссоверы. Так вот, было три «Хаммера», причем один понтового цвета, золотой металлик, «Гелендваген», два «Прадо» и спортивные «Дискавери». Переделаны были «Гелендваген» и «Дискавери». Встав в разнобой на поле, шумная компания молодежи покинула машины под многочисленную музыку, что лилась из колонок машин, с бутылками и разными припасами в руках. Меня они уже не интересовали, так что, поправив рюкзак, я направился к околице и полю но подальше от молодежи к опушке. Приехали они с той стороны, куда я собрался уходить. И да, перед уходом я всю деревню осмотрел с помощью поисковика Найдя немало интересного, только к двум домам не совался, где явно были жильцы. Иногда они мелькали, хозяйство до да скотина требовали пригляда. Сейчас-то они могли увидеть меня, но мне уже не было нужды скрываться. Пусть думают, что я обычный грибник, что просто посетила их деревню по ходе мимоходом. К тому же теперь я свободно мог ходить, где хочу, скрываться особо и не требовалось. Мне 20 лет, кто меня искать будет, да и вообще будут ли... Вон, мое тело в морге лежит, как сын сообщил. Похоронить меня не давали следственные органы, что еще вели проверку пожара. причем время почему-то тянут, мол, убийцу ищут. «Эй, дембель, давай к нам!» — крикнули от толпы молодежи, но я лишь отмахнулся. Сдались мне они, пьяные, да явно обкуренные. Не особо смущаясь, те дымили самокрутками. До меня доносился сладковатый привкус травы. Вон одна девка блевала за машинами, видимо, переборщила. То ли с алкоголем, то ли с наркотой. Да и состояние самой компании меня позабавило. Как меня можно было принять за дембели? Сейчас же новую форму ввели, а у меня старые хаки. Вот только я сам остановился, они меня остановили. Резко развернувшись и сбивая берцами с травы росу, я сам направился к компании, пристально ее изучая. А точнее, изучая одного из парней в компашке. «Ну да, сомнений нет, это точно он. Аура тоже совпадает. Привозили мне зимой этого парнишку, сказали, что тот сирота. Они, мол, на воспитание из дома его взяли. Ну и всю такую ахинею. То, что мне врут, я видел. Ауру от мага не скроешь. Но так многие родственники поступали, лишь бы протолкнуть первыми своих родных. Этого паренька я вылечил, но семья, у которой тот вроде как жил, была едва сводящая концы с концами. Одежда бедная, он-то как тут оказался». Я же не лечу мажоров. «Я тебя помню. В деревню у старика Артура», — сказал я тому, подходя ближе. «Мне что-то нужно было сказать для завязки разговора, вот я и решил начать с этого момента. И да, меня именно так окрестили в деревне, причем все с большой буквы. Пошла слава, чтоб ее. «А, этот лох», — радостно лыбясь вскликнул тот. «Был я у него. Смотри, снова на ногах зарастел позвоночник после аварии. Батя столько бабла вывалил тем актёрам». Больше ничего сказать тот не успел. В мгновение ока в моей руке оказался пистолет, который плюнул огнем, и пацан, ему всего 17 было, рухнул на траву, схватившись за живот. Пуля снова повредила позвоночник. Такая же травма была и в прошлый раз. Быстро склонившись над раненым, пока компашка пребывала в шоке, я поработал парой лекарских амулетов, заживляя рану, не забыв достать пулю. После чего, похлопав парня по щекам, тихо шепнул ему. «Я не лечу мажоров». Встав и изучив паспорт, который был при нём, бросил его на тело застанавшего парня. Тот мне и в прошлый раз не понравился, но мама уговорила. Она их и привела, и направился прочь. А парень хрипло выкрикнул «Ноги! Я не чувствую свои ноги! а, -а, -а, -а! Естественно, ещё на подходе я просветил всех, включая машины. Не то что в двух авто имелось оружие, дробовик и понтовый пистолет, покрытый хромом, мне было известно. Впрочем, пистолет был газовый, переделанный для стрельбы малокалиберными патронами. А вот дробовик настоящий, дорогой итальянский помповый. Это я всё к чему, просто один из парней рванул к Хаммеру и, доставая дробовик, стал возиться с ним, так что, развернувшись, отойти я успел метров на 30, и ювелирным выстрелом сделал ему дополнительное отверстие, точно в центре широкого лба, который ему не особо помог. Видимо, алкоголь его заставил так тупить. Раздались крики, все забегали, но ну а я поспешил скрыться в лесу. То, что все же нужно было зачистить всех у машин и самих их сжечь, я понял уже через час, когда над лесом стали крутиться два вертолета, а из грузовиков у трассы высаживались курсанты одной из школ полиции. Видимо, для прочесывания пригнали. Надо было так сделать. Да вот стариков в деревне пожалел. Им это тоже аукнуться могло. Ну ладно, придется покрутиться. «Чёрт, надо было у всех телефоны отобрать и забрать одну из машин, сейчас бы я был далеко». А так прогулочным шагом сам вышел на загонщиков, что еще только выстраивались у грузовиков и автобусов, выслушивая инструктаж. Вздохнув и осмотревшись, я поправил рюкзак, надо груз переложить. Сместился, пока шел, и на левое плечо лямка давит, и вдоль опушки направился подальше от ментов. А там другие оказались уже с собаками. Интересно, это я заземлил, что такой шухер подняли? Или точнее, чьи детки были у машины, от чего такая волна пошла. Все же мне удалось уйти, это было просто. А так, наверняка мое описание было у всех ментов, что сюда согнали. Как внешнего вида, так и одежды. Для начала я поменял внешний вид. Сделал это легко. Снял куртку, оставшись в тельнике, и убрал ее в рюкзак. Места там для нее едва хватило. Но главное, что хватило. Цепь я пропустил под собой, отсиживаясь на дереве, Ну и, вернувшись на трассу, подальше от машины, остановил дальнобоя. С ним до Москвы и доехал. Нас даже и не остановили на постах. Так что сошел я на окраине столицы у въезда на один из комплексов продовольственных складов. Тут же нашел небольшой торговый центр, где приобрел джинсы, пару футболок, кроссовки и легкую куртку. Переоделся, купив дополнительную спортивную сумку. все в рюкзак не входило. И направился дальше. Хочу тут обустроиться для начала». Пусть мой привел меня в Москву по одной причине сделать документы, причем настоящие. Например, мне месяца, то едва придется жить в России, чтобы выполнить просьбу Совета ветеранов, предоставив лекарские амулеты, и лучше иметь для этого документы. Дальше уже видно будет. Тем более жить я планировал не в столице, а по факту на колесах. Пример Сашки, что постоянно притаскивал разные находки, включая проржавевшее от времени оружие, к боеприпасам он не лез, понимал, что чревато. «Мне нравился. Почему и нет? Куплю машину, буду объезжать просторы России и искать разные находки. Думаю, так я быстро пополню свои так немногочисленные запасы камней под накопители, а то все, что было, уже пустил на готовые амулеты. Да и поправлю свое материальное положение. За границей, куда я собирался улететь ненадолго, лет на пять, куплю яхту и буду совершать плавание, мне они точно пригодятся. Да и там смогу много что интересного найти». К тому же я этим уже занимался. Опыт, так сказать, есть. В морях много что утоплено, и я смогу это поднять. Да вон в амулете подводного плавания я смогу опускаться аж на 500-метровую глубину. Кто еще так сможет? А я смогу. И все, что найду, будет мое. Хм. Яхту побольше, видимо, придется купить, но под одного. После проведенного года не могу видеть людей. Одиночество мне требуется. Теперь я понимаю, от чего люди уходили в отшельники. «Вот и я уйду. Но на яхте». «Где можно заиметь документы, я прекрасно знал, причем не одно место, а несколько. Специальность, знаете ли, сказывалась. Все же майор ГРУ, а нам такие темы знать положено не только за границей, но и у себя. Так что, несмотря на вечер, направился я по первому адресу. Женщина одна работала в паспортном столе и имела контакты с бандитами с одной из ОПГ». Она не была засвечена в моей бывшей госструктуре, которая, как ни странно, на связь так и не вышла, хотя по идее должна была, так что надеюсь приобретение нужных корочек пройдет без проблем. Причина почему я пошел именно к ней в том, что рабочий день у нее как раз заканчивается. Успел. К тому же вторник, до выходных-то должна успеть все сделать. Сам я без вещей был. Оставил в снятой наспех квартире, а вместо документов просто доплатил чуть больше и все вопросы у хозяев были сняты. «Добрый вечер, Тамара Дмитриевна. Подойдя к женщине в форме капитана полиции, что открывала дверь машины, поздоровался я». «Простите?» – нахмурилась та, явно пытаясь вспомнить, видела ли она меня раньше или нет. «Вы меня не знаете. Я от Павла, от вашего хорошего друга Павла». «Ах, вон оно, в чем дело?» – сразу определилась та. «Садитесь в машину». Мы устроились в её «Опеле», И отъехав от райотдела, где нас могли увидеть лишние люди, припарковались на тихой узкой улице. Благо, свободное место нашлось. «Я слушаю», — не без интересов Тони сказала так, как только двигатель смолк. «Хм, похоже, вовремя. Женщина сейчас явно без денег и не против подзаработать. Нужен паспорт, желательно реальный, с пропиской». «Мальчик, ты к кому обращаешься? Конечно, будет реальный. Цену знаешь?» «Примерно. Хотелось бы уточнить». «Хм, значит так. Паспорт на новое имя 200 тысяч, без прописки 150. Дальше самозаботишься. По паспорту есть два варианта. Получаешь как восстановленный по утрате, тебе так лучше, на мой взгляд, возраст подходит, или как новый. Хорошо, устраивает по утрате. А что за прописка? Есть у меня несколько левых адресов, домов, подготовленных к сносу». Года полтора-два у тебя будет, пока их не снесут. До этого момента стоит обзавестись настоящей пропиской. Хорошо, тут 50 тысяч задаток. Завтра принесу фото, сегодня не успел. Да и постричься нужно, а то немного зарос». «Да, стоит это сделать», — окинув меня взглядом, кивнула-то. Дальше договорившись, где мы встретимся, расстались. Я направился сначала в кафе, где поужинал, а потом на квартиру. Утром следующего дня, посетив салон красоты, там и стригли тоже, и уже оттуда отправился в фотоателье. Они рядом друг с другом находились, что и привлекло к ним мое внимание. Еще вчера я их приметил, возвращаясь на квартиру. Дальше передал фото капитанше, она вышла на мой звонок. Ну и отправился гулять. Что делать-то знала. Взял я данные Артура Струева, под ними паспорты получу. Потом можно с ними отправляться за правами. Тут тоже я знал, к кому подходить, чтобы без вопросов получить их на руки. Еще неплохо было бы обзавестись военным билетом, как-то снова в армию не хотелось идти. Но в принципе тоже не горит, выкручусь как-нибудь. Сами документы мне были нужны для долгосрочного использования, поэтому я планировал приобрести тут жилье, решив вопрос с пропиской разом. Да, посидев в интернет-кафе, я получил некоторую информацию — А перед уходом, вспомнив того парня, решил узнать, кто он. Данные я его помнил. Быстро узнал, как тот получил травму позвоночника. Мажор, любитель устраивать ночные гонки по городу, не справился с управлением, вылетел на тротуар и снес цветочный магазинчик. Погибли продавщица и молодая пара. Сам мажор получил травму позвоночника. Однако отец его хитер. Не только отмазал сыночка от срока, но как все обставил с актерами, чтобы его сынка вылечили, Нет уж, поврежден позвоночник, так поврежден. За дело того покарал. Еще как за дело. Пусть помнит, что натворил. Следующие 6 дней я занимался делами в столице. Получив паспорт и права, я остался фактически без денег, что меня нисколько не смутило. Взял и вскрыл хранилище одного из банков. Сигнализация так и не сработала. И решил эту проблему. Не самый обеспеченный банк был, филиал. Всего-то с десяток миллионов. В сейфе и было. «До полторы сотни наликом евро и полсотни тысяч долларов». «Да, я за 8 миллионов приобрел квартиру в одном из спальных районов Москвы, благоустроенную однушку в 60 квадратов, и вписался туда. Теперь у меня и прописка настоящая». «Я от того и задержался на эти дни, что Росреестр долго работал, а как получил документы на собственность да поменял прописку в паспорте, то и стал подготавливаться к отъезду». «Машину приобрел отличную, трехлетний дизельный Defender, хорошо приспособленный для бездорожья. С одной стороны, в столице можно много что найти, я проверял сканером, находок много. Однако и про желание побыть одному забывать не стоит. Еле вытерпел эти шесть дней в столице. Все валить пора». Уже на седьмой день мой внедорожник, к которому был прицеплен одноосный крытый прицеп, покидал окраину столицы. Направился я не на юга, как кто-нибудь мог бы подумать, вовсе нет, а покатил я по трассе в сторону Питера. Меня интересовало озеро Ильмень у Великого Новгорода. Вот если и будут где находки, так это рядом с ним. Да и само озеро исследую, уж очень хотелось. Я и подготовился к этому. Запасы продовольствия, большая палатка с койкой, отдельным тентом и походной мебелью, даже постельное белье было. Лодка надувная с мотором шла в комплекте. В общем, я готов». Ах да, лопату купил. Даже две. Небольшую пехотную и нормальную для копа. Отдельно скажу, что в прицепе у меня были сложены в пластиковых больших кофрах элементы малой химической лаборатории, которую я собирался самостоятельно модернизировать до алхимической. Реактивы, да и разную химию я закупить не забыл. В принципе, все это находилось в прицепе, остальное в багажном отсеке машины. Также среди приобретений был очень навороченный ноут, мобильный интернет с роумингом, проплаченным за полгода вперед, безлимитным, зарядка от солнечных батарей. Но я могу модернизировать при надобности, сделать магическую зарядку, она получше будет. А Вообще ехать по трассе было одно удовольствие, выше 90 я не гнал, помнил про прицеп, так что просто наслаждался ездой. Тем более в машине я был уверен, после покупки и оформления загнал в специализированный сервис для лендроверов, и там мне провели за день обслуживания. Так что под легкую музыку, что неслась из динамиков, я и управлял машиной. Правда, уехал недалеко. Есть такое дело, кое-что случилось. У меня сканер-поисковик был настроен на поиск серебра, золота и драгоценных камней. Список интересных мне у него был. Однако много народу разные цацки таскают, постоянно отвлекал сообщениями. Но я его не отключал. И тот продолжал поиск, а когда я отъехал от столицы километров на пятьдесят, очередной звон показал, что есть еще одна находка. Посмотрел и удивился. Это оказались не другие автолюбители или жители очередного населенного пункта, а источник металла шел со стороны густого леса, что стоял стеной по обеим сторонам дороги. причем закопан металл оказался. Там было золото и серебро, немного платины, и все это с камнями, да еще на глубине полуметра. Точно чей-то схрон. К гадалке не ходи. Тормозил я не резко, До схрона еще метров двести можно проехать, чтобы ближе было идти. Да и про прицеп забывать не стоит. Была у меня такая проблема, подзабываю. Ладно, тот сам напоминает о себе. Так что постепенно притормаживая, я включил правый поворотник и стал прижиматься к обочине, готовясь встать. Причины для подобного поведения были. С четырехполосной дороги я уже ушел и катил по обычной дороге со сплошной полосой, поэтому за мной успела выстроиться небольшая очередь. Так что, когда я встал, мимо ревя моторами пронеслись пару легковушек и дальнобойщик. Сзади никого не было, так что, покинув машину, негромко хлопнув дверью, я перешел к передку машины, осматривая не только густой лес, но и проросший в нем кустарник. М -м «Да, тяжело будет». Осмотрев себя, я только хмыкнул. По такому лесу ходить в шлепках, что слетают на ходу, длинных до колен шортах, до футболки, будет опрометчиво. Лучше переодеться. Подходить к прицепу и уж тем более к задней дверце внедорожника я не стал. Там все битком. Много возни, пока что достанешь. Поэтому я поступил хитро. Через дверцу залез на заднее сиденье и с него из грузового отсека вытащил в салон большой вещевой баул. Переоделся быстро в пятнистый комбинезон разведчика да легкие походные кроссовки. Удобная обувь, хотя армейские берцы тоже имелись в наличии, но ну а пока я их решил не надевать, тяжеловаты. Большую лопату не достать, она в прицепе, работы с ним много. Пока тент шнуруешь и остальное, зато в бауле в легком доступе была пехотная лопатка, так что прихватив пустой рюкзачок, я запер машину, поставив ее на сигнализацию, И изредка, срубая ветки лопаткой, одна сторона у той была остро заточена мной, как топорик. Итак, следуя маршруту сканера-поисковика, добрался до чужого схрона. Хм, даже не видно, чтобы тут кто-то копался. Неподалеку было еще десятка три засветов. Монеты до да разные находки. В метрах в двадцати вообще часы золотые лежали. Но их посмотрю потом. А все ж, как много находок видит сканер. Кто-то сын пропадал так долго в своих поисках, и возвращался уставший, но довольный. Да уж, загорелся, так загорелся. Из всех находок, что видел сканер, меня заинтересовали две, да и то по той причине, что сканер уверенно показывал наличие там драгоценных камней. Правда, это может стать неактуальным. В схроне, что находился под моими ногами, камней тоже хватало. Причем столько, что, если так подумать, то поездка к Новгороду уже теряла всякий смысл. Тут надолго хватит, на пару лет точно. Раздумывать я не стал. Определившись, как и что делать, сначала подрубил траву, убрав пласт в сторону. И стал копать мягкую песчано-торфяную почву. Так что не особо запыхавшись, просто не успел. Я уже через 15 минут, порвав ручку кожаного подгнившего чемодана, выволок его наружу. Давно в схроне лежит, если тара довольно крепкая в такое состояние пришла. Срубив замки, они проржевели и не открывались, я распахнул чемодан. Хм... Так и есть, все забито драгоценностями, причем краденными из какого-то ювелирного магазина. Как я понял... О, это было очень просто. На многих украшениях имелись бирки, что показывало, что их собирали прямо с витрин, разбивая витражи. Хотя часть украшений бирок не имела, видимо из хранилища магазина забрали. По биркам тоже понятно, что ограбление проходило ну очень давно. Да даже они имели плачевное состояние, подгнили и штампы на них давно расплылись. Лишь сами драгоценности имели вполне нормальный вид, хотя тоже были влажными. Место было подобрано так себе, видимо, налетчики спешили, раз прикопали в таком неудобном месте. Кроме порядка 10 кило золотых украшений, большая часть с камешками, было немного серебра, около 2 килограмм и полкило платины. Две трети всех украшений имели драгоценные или полудрагоценные камни. Испорченных было откровенно мало и практически все подходили под накопители. Единственная проблема, в чемодане не унесешь, а в рюкзачок мой все находки не войдут. Я уже прикинул на глаз объем откопанного схрона. Надо будет еще какую-то тару поискать. Откровенно говоря, свободен был только этот рюкзак, к подобному я как-то не подготовился. Почесав затылок, делать нечего, нужно что-то решать, я сначала перегрузил часть находок в рюкзак, две трети вошло, после чего отнес тот к машине, убрал на пол у заднего сиденья опустошил вещевой баул и вернулся к схрону, где убрал в баул остальные находки. Да, под драгоценностями я обнаружил оружие, стволы проржевели, но пока были бы способны. Это если патроны осечек не дадут, в чем я не был бы так уверен. Сырость их легко могла доконать. А было три единицы. Это макаров, обрез охотничьего ружья с горизонтальным расположением стволов и спортивный марголин. У всего оружия спилены номера. Прихватил, восстановлю. А патроны найду не проблема. Интересно, а что все же ограблено было? Больно уж объем был впечатляющий. Не в каждом магазине столько добра бывает. Прикопав остатки чемодана на том же месте, не забыв положить и кусок травы на место, теперь с виду незаметно, чтобы тут кто-то копался. Я прошёл к засветке часов. М да мертвец. Сканер у меня был настроен на поисками на того, что мне нужно, И органика в этот поиск не входила, оттого он видел золото в часах, но не труп. Причём давний, травой и листвой прошлогодний накрыт был. Уже все мясо было природой уничтожено, один костяк и остался. Не побрезговав, я не без интереса снял часы. Ну точно, хоть и кажется, что они слегка лишь позолочены, корпус все же золотой. Сканер не обманешь. Приметив, что на задней крышке что-то написано, я протёр ее и вчитался». Полковнику Шкерятову за отличную службу, генерал Борисов. Это кто армеец или мент, поди пойми. Бросив часы рядом с трупом, это не то, что стоит брать. Просто удовлетворял свое любопытство. Я отправился дальше. Те две находки с камнями меня все еще интересовали. Кстати, а еще тут трупы есть? На ходу, переведя сканер на другой режим, осмотрелся. Ого, еще пять. Похоже, тут кто-то устроил свое личное кладбище. Возможно, кто-то из ОПГ привозил сюда криминальные трупы. А что, места тихие вполне актуальны. Прикопаны четыре были, один тоже под листвой и обнаружить легко. Остальные находки тоже порадовали. Я обнаружил вросшую в ствол дерево сережку с довольно крупным природным рубином. Сама сережка уже потеряла форму, смялась, но выковырил ее вместе с рубином, после чего заживил ствол. Вторая находка — утерянный кем-то золотой мужской перстень с тремя бриллиантами. Очень дорогой даже по виду. Забросил туда же в свой баул. Возвращаясь, остальную мелочь я решил не собирать. И так хватало. Обнаружил сканером, что у моей машины стоит еще одна, и крутятся двое мужчин. Переключив сканер на другой режим, понял, что это менты, причем гайцы. Видимо, заинтересовались, стоявшей на обочине машиной. Вот их еще не хватало. Да, с баулом выходить к ним не актуально, так что я пробежал дальше по опушке метров на 400. Тут поворот был, и спрятав в кустах сумку, также быстро вернулся, после чего спокойно по проделанному проходу вышел к машине, внимательно посмотрев на гаишников. Да, руки у меня пустые были, лопату я тоже оставил с баулом. Сам я весь чистенький и ладненький был, использовал амулет для очистки одежды, та даже паутину убрала. Доброе утро! Поздоровался один из сотрудников ДПС с погонами лейтенанта. У вас что-то случилось? Да нет, прихватило, вот и сбегал в лес. Ясно. У меня даже документ не спросили рядовой случай, поэтому, посмотрев на гайцов, что уже собрались уходить к машине, как решил поведать им про обнаруженный труп. Подтолкнуло что-то. Кстати, я там чей-то труп нашел. Ковырнул носком кочку, а оттуда кисть вылезла. Блестело что-то, ей ковырнул, облестели позолоченные часы. «Я снял, интересно же, там на задней крышке написано, что они за отличную службу подарены какому-то полковнику от какого-то генерала». «Где эти часы?» — сразу насторожился лейтенант. «На месте оставил, я брезгую с трупов брать. Несчастье принести может, примета такая». «Посмотри, я пока сообщу», — велел лейтенант напарнику и направился к служебной машине, а сержант, хлопнув меня по плечу, велел. «Давай, показывай свою находку». Я уже не особо торопился, так что прогулялся до места обнаружения трупа и показал. Прошли мы стороной от схрона. Сержант и часы поднял, осматривая их, и труп расковырял. Я его не трогал. А тот, очистив слегка череп, обнаружил аккуратное такое полевое отверстие. Труп явно криминальный был. «М-да…», да, только и сказал тот, после чего, посмотрев на меня, добавил. Пошли оформлять находку будем. Надеюсь, это недолго, не хотелось бы задерживаться. «Нет, показания с ними и езжей Труп давний. Ты нам особо и не нужен». Как ни странно, тот не обманул. С меня сняли показания, дав подписать их и отпустили. А что, телефон записали, данные из паспорта переписали. Я им особо и не нужен был. Так что сразу укатил, не забыв за поворотом баул прибрать. Кстати, насчет того, что пустой схрон могут обнаружить, я подумал. Вполне могут, только вот это меня совсем даже не беспокоило. Ну, найдут и что». Придут и спросят, а я что скажу? Да отходил по маленькой, там кто-то просику прорубил удобно. Пусть докажут обратное. Я в чистой одежде был, видно, что не копал. На Ильмень я так и не поехал. Сделал вот что. Ушел от Москвы километров на 250, найдя тихое место для отдыха. Глушь. Это было лесное озеро с возможностью подъехать к берегу. Там разбил лагерь, поставил обе палатки, да и вообще расположился и стал готовиться к работе. В одной палатке разместил лабораторию на сборных столах, в другой уже сам, можно сказать, жилье моё. Обеденное место разместил под тентом, где поставил столик и стул. Место для костра выделил, выкопав ямку и обложив ее камнями, что натаскало от берега. Треногу поставил, сразу чайник на нее повесил, воду из озера взял, ничуть не смущаясь. Я проверял нормальное, пить можно. Вредные вещества были, но с кипячением они пропадут». А вообще озеро крупное было, 300 на 600 метров, до да свежие ключи имелись холодная водица. С лагерем я возился до самого наступления темноты, пока все не закончил, а потом, окунувшись в холодной воде, понырял да поплавал под водой, проверяя работу амулета. Нормально, действует без нареканий. Кстати, сканер показывал, что на дне озера имелась техника, причем не только времен войны, но и более-менее современная. Не знаю, как на дне оказался БМП-1, но он там был. Лежал гусеницами вверх. Еще непонятно, почему его вообще там бросили и не достали. Много загадок. По поводу боевой техники та тоже имелась. Как же без нее. Значит так, было три полуторки, одна с 45-кой на прицепе и снарядами в кузове. Там же еще танк утоплен был, но какая-то незнакомая конструкция. С виду вроде 34, -ка, но какая-то маленькая. Жаль, сети тут не было, глухая зона. Ничего, поеду в село, что находилось в километрах в 30, там покопаюсь на форумах, определюсь, что это за машина. А вообще нахождение ее здесь меня не особо удивляло. Если вспомнить, что я сменил маршрут и ушел с трассы в сторону вязьмы. Бои тут проходили страшные. Город слева в 60 километрах находился. Если желание будет, может быть, вытащить технику, реанимирую. Вот только куда ее потом девать? Ну и я пока не знаю. Утром, позавтракав, я приготовил снасти, как наживку использовал тут же накопанных червей, еле нашел И забросив удилище, рогатки были заводского исполнения, оставив рядом с ними стульчик и, заредко поглядывая на поплавки, занялся делом. Рыба в озере была, хотя крупной и не встречалась, но с ладонь наловить было можно. Что-то я ушиться захотел на обед, так что надеюсь, удастся что наловить». Вот так сам, пройдя в рабочую палатку, стал подготавливать все к работе. Принёс из машины рюкзак и баул, да сумку с инструментарием ювелира, разложив все на столе. Один был свободный, еле вместилось. Потом почти час посвятил рыбалке. Посидел с большим удовольствием, наловив пол ведра карасей и даже вытащив двух карпов. Вот они самыми крупными были. Их я пустил на жареху, а карасей на уху. Отличный обед вышел. Я наслаждался отдыхом и свободой. После обеда до наступления темноты я возился с добычей. Практически все золото я сплавил в слитки по одному килограмму. Материал под будущие основы. Также поступил с серебром и платиной. Хорошо работалось на свежем воздухе. Палатку я не закрывал, а от живности летающий, особенно от комаров, спасал амулет. Сделал его походя, пятый уровень сложности. Так что мне и москитной сетки на входе не нужно, амулет справлялся несмотря на открытый вход внутрь лабораторной палатки. Место я действительно отличное подобрал. Тишина и спокойствие. Охранный амулет работает, если кто войдет в зону его работы, мне будет известно. Так что с безопасностью тут было все в порядке. Нужно выполнить обещание, данное Совету ветеранов. Передам два комплекта для восстановления и один средний лекарский комплект для общего лечения больных». Не забыть пару комплектов для зарядки накопителей, одного может и не хватить, да и двух маловато будет, но, думаю, и так достаточно. На этом все долги мной будут розданы, и уже можно будет подумать, как перебраться за границу, заиметь там документы, ну и купить яхту. В общем, сделать все, что я и планировал.